Лэнгли, Вашингтон, округ Колумбия, США, 19 мая 2006 года. Совещание открыл сам директор ЦРУ Портер гос Каждый должен был сообщить о своих соображениях. Первым выступал директор аналитического управления Джон Кринген, который доложил о ситуации, сложившейся после убийства в Лас-Вегасе. Затем слово получил руководитель управления по связям с общественностью Марк Мансфилд. который коротко доложила о проводимых его службах мероприятиях по нейтрализации поступающих сообщений о ликвидациях бывших советских агентов. Во всех случаях удавалось списывать эти убийства на различные причины, не указывая истинных подозрений насчет прошлого каждого из погибших. Третьим слово было предоставлено специальному агенту Джеймсу Крейгу, который проводил все расследования. Крейг, поднявшись со своего места, увидел заинтересованные взгляды всех остальных. кивнул своему напарнику Кингу, который мрачно сидел в углу, не ожидая ничего хорошего от этого совещания. 12 мая был убит в Глазгоу американский гражданин Уильям Бернард Бентон. Начал свой доклад крейк Он же майор советской разведки Алексей Труханов. Затем через два дня в Детройте был застрелен аран Гринберг. Еще через два дня, несмотря на выделенную ему охрану из сотрудников ФБР, Был застрелен в Лос-Анджелесе бывший сотрудник внешней разведки Константин Уранов. И, наконец, вчера в Лас-Вегасе, имея охрану из агента ФБР, был убит Тайр Хамедуллин. Крейг не смог правильно произнести фамилию и заглянул в свою шпаргалку, чтобы прочесть нужную ему фамилию. «Значит, из четырёх преступлений два были совершены после того, как бывшим агентом выделялась охрана?» Переспросил недовольный гос. «Верно», – согласился Крейг. «Мы проанализировали все происходящие случаи. И не только в нашей стране. Можно сказать, что русские развернули настоящую атаку на демократические страны, находя своих бывших агентов по всей Европе. В Латвии, Германии, Грузии также погибли бывшие сотрудники спецслужб, перешедшие на другую сторону». «Вы получили список агентов, которые могут подвергнуться нападению?» «Уточнил кто-то из присутствующих?» «Да», – кивнул крейк «Мы составили список из 14 человек, которые могут в ближайшие дни подвергнуться нападению. Среди них двоих уже нет в живых». «Значит, ваш анализ оказался правильным?» «Мы послали эти списки ФБР», – пояснил крейк «И предупредили, что все указанные агенты должны быть взяты под особую охрану. ФБР посчитали, что будет достаточно, если они просто прикрепят к каждому из указанных на милиц своих двух агентов. В Лос-Анджелесе они даже не скрываясь ездили по пятам за Урановым. А когда он вошел в ресторан, чтобы пообедать, решили остаться в салоне своей машины. В результате его застрелили, когда он прошел в туалетную комнату. Крейг видел недовольные лица некоторых из присутствующих, и понимал, что его доклад может не понравиться некоторым высокопоставленным сотрудникам ЦРУ, находившимся в этой комнате. Но он продолжал свой доклад. «Вчера в Лас-Вегасе был застрелен Таир хамидулин Мы вывезли его из Турции еще в 92-м. У него были большие долги, которые мы оплатили. Он любил играть в казино, хотя перед тем, как сбежать на запад, Ему удалось пристроить часть денег, которые Республика Таджикистан выделила на закупку оружия. По информации турецкой контрразведки, он, возможно, виновен в гибели руководителя делегации, который был отравлен. Однако прямых данных, указывающих на его вину, мы не имеем. Затем он неплохо заработал на акциях технологических компаний уже в нашей стране. Но он проигрывал огромные суммы. И на вчерашний день у него оставалось менее двух миллионов долларов. «Почему агенты ФБР оставили его одного?» Поинтересовался директор ГОС. «Вы ведь выслали специальное сообщение». Они пытались не отходить от порученного им агента, установили аппаратуру в его номере отеля и получили фотографии ликвидаторов. Если бы к Хамедулину подошел один из двоих подозреваемых, то агенты имели право открывать огонь на поражение. Но вместо этого к игравшему в казино Хамедулину подсела молодая женщина 20 лет. Они были вместе минут 30 или 40. Потом поднялись в её номер. Оказывается, её нанял один из ликвидаторов, оплатив её услуги и пояснив, что это всего лишь обычный розыгрыш. Агенты ФБР проводили Хамедулина и его новую знакомую до её номера и устроились на дежурстве у лифта. Когда женщина вышла, они сразу поняли, что их обманули. Но в номер отеля они ворвались слишком поздно. Убийца успел уйти. «Почему не задействовали наш департамент поддержки?» — гневно уточнил директор ЦРУ. Все посмотрели туда, где сидела Стефания Смит, руководитель управления поддержки. Она не смутилась. «Было принято решение обойти силами ФБР», — заявила она, «и поэтому наши сотрудники не подключались к подобному проекту». «Нужно было сразу задействовать наших людей», — обратился к Крейгу директор ЦРУ. Портер Джонстон Госс был только недавно назначен на этот пост. Он сменил самого Джорджа Теннета, который был не только директором, но и прошел все ступени кадрового роста, занимая посты заместителя директора ЦРУ по оперативной работе. У самого Госса такого опыта было гораздо меньше, и поэтому он иногда комплексовал. Среди его предшественников были великие имена Алана Даллеса, Уильяма Колби, Джорджа Буша-старшего, Уильяма Уэбстера и других. На их фоне Госс выглядел не очень привлекательно. К тому же его всегда сравнивали с ушедшим Теннетом и явно не в пользу самого Госса. «Нужно было задействовать наших людей», повторил директор ЦРУ, «и обеспечить охрану всех остальных агентов. Почему вы этого не сделали?» Вопрос обсуждался с руководителями нескольких отделов. Доложил крейк «Было принято решение передать досье на охрану этих лиц ФБР. Почти все указанные агенты уже прекратили с нами активно сотрудничать. Мы считали, что нужно поручить их охрану ФБР, чтобы не подставлять наших людей». «Вы ошиблись. С самого начала было ясно, что прибывшие ликвидаторы имеют отношение к спецслужбам. И обычные агенты ФБР их не остановят. Вы можете зачитать ваш список оставшихся в живых агентов?» «Конечно». Крэг достал список агентов, живущих в Соединенных Штатах. «У меня 11 фамилий. Майор Левченко, полковник Бохан, подполковник Морозов, генерал Калугин, полковник Ползунов, подполковник Фоменко, подполковник Макеев, полковник Скобелев, подполковник Черпинский. И еще двое офицеров, коноплёв и Иларионов». Итого 11 человек, находящихся в настоящее время на нашей территории. Вы получили рекомендации аналитического отдела? Было понятно, что Портер Джонстон гос уже не просто нервничает. Он был в ярости. Получили, — ответил крейк Они считают маловероятным нападение на генерала Калугина. Слишком известное лицо. Затем Левченко. Его тоже убирают из списка. Он уже пожилой человек. Работает в известной русской газете, и его убийство станет громкой сенсацией, окончательно испортив отношения Америки с Россией перед саммитом в Санкт-Петербурге. Мы считаем такое убийство маловероятным». Бентон Труханов тоже был пожилым человеком. Напомнил Мансфилд. «Но его убрали». «Он жил по программе защиты свидетелей», – возразил крейк «И о нем никто не знал, даже не помнили». Никто, кроме тех ликвидаторов, которые прибыли в Глазгоу. Мы также считаем, что прибывших специалистов не заинтересует ларионов который работал на нас с конца восьмидесятых В 91-м мы вывезли его в США. Он был обычным вице-консулом в Генуе и не мог знать большинства агентов, работавших в Италии. Именно поэтому его показания подвергли тщательному анализу. Выяснилось, что вся его разведывательная сеть на севере Италии о которой он нам рассказал, не выдерживает никакой критики. Почти всех агентов он просто придумал, записывая туда всех, кого он мог знать, работая в Италии. и ларионов хотел привлечь к себе больше внимания, чем на самом деле заслуживал. Наши аналитики считают его отработанным материалом». Крэг взглянул на листок бумаги и твердо закончил. «Остальные восемь бывших агентов обязаны получить особую охрану. Судя по регулярности, с которой исполняют свои трюки прибывшие гастролёры, мы планируем, что очередное убийство может произойти завтра или послезавтра. Мы пока видели только смазанные снимки возможных ликвидаторов. Но мы знаем, что их двое. Знаем их примерный возраст, манеру общения. Даже имеем плёнки с их изображением. Но это ничего нам не даёт. Они могут загримироваться или вообще выйти из игры. «Сейчас наши специалисты просматривают плёнки из казино, чтобы определить, где могли быть возможные ликвидаторы». «Восемь человек», — повторил директор ЦРУ Портер Госс. «Вы понимаете, мистер Крейг, какую ответственность возлагаете на нас? Если мы провалимся и завтра, то отправимся в отставку все вместе, расписавшись в своей полной профессиональной непригодности». «Восемь человек», — повторил вслед за ним упрямый крейк Убийцы появятся завтра или послезавтра. Рядом с любым из них. С любым. Нам нужно разделиться и организовать восемь групп поддержки. Уже сегодня. И приступить к активным мероприятиям. Только так. Иначе мы рискуем потерять еще несколько человек. Обычные провинциальные агенты ФБР не могут справиться с ликвидаторами подобного уровня. Нужны наши люди, сэр. Стефания Смит поднялась. Она понимала, что сейчас решается и её судьба. «Мы готовы начать активные мероприятия? С тем, чтобы не допустить развития ситуации по худшему сценарию?» — доложила она. «Садитесь», — разрешил ей директор. «Всё равно подобная операция будет связана с моим именем. Мистер Давис, что по вашему ведомству?» Карлос Давис был руководителем Центра аналитической поддержки и изучения ситуационных моментов. К тому же он считался заместителем директора ЦРУ. Он подвинул к себе папку с документами. «Мы несколько дней работали над проверкой», – доложил дэвис «У нас получились очень интересные результаты. В Москве точно знают, где и как мы прячем их бывших агентов. Таким образом, утечка информации не вызывает сомнений. Что касается Европы, то здесь гораздо интереснее. Ни одного убийства в Великобритании. Их спецслужбы работают безукоризненно. Даже самый известный перебежчик, который был резидентом советской разведки в Лондоне, Олег гордиевский спокойно ходит на все мероприятия, организуемые в столице Великобритании. Информация в Москву идёт по линиям западногерманской и французской разведок. У нас есть подозрение, что это сотрудник, находящийся в штабе Верховного командования НАТО в Европе, или специалист, отвечающий за обе эти страны. на его поиски нам могут понадобиться недели две или три за три недели они перебьют всех агентов возразил директор цру я полагаю вы отдаете себе отчет в том что три недели это абсолютно нереальный срок если вам нужно подключайте к расследованию новых людей но выясните где и как происходит утечка информации вы информировали наших союзников о возможной утечке информации давис взглянул на остальных сотрудников цру сидевших за столом. Все молчали. Он незаметно вздохнул. Нужно докладывать самому. «Нет», – выдавил он. «Наше управление считает подобную акцию нецелесообразной». «Почему?» Не успокаивался гос. «Мы не можем сообщить им о наших подозрениях», – объяснил Давис. «В этом случае информаторы почувствуют, что их пытаются вычислить. Возможно, мы поможем союзникам». но упустим информатора в наших рядах. Поэтому было принято решение начать проверку, не информируя наших союзников. То есть вы хотите сказать, что мы сознательно подставляем наших союзников в Европе, чтобы вычислить информаторов ЦРУ?» Гневно уточнил ГОС. Все молчали. Формально директор был прав. Но на войне не бывает формальных законов. Нужно подставить пешку, чтобы выиграть фигуру. нужно подставить французскую и германскую разведки, чтобы обнаружить возможного информатора внутри ЦРУ и уже потом помочь союзникам. «Да», — ответил Давис, «если мы их информируем о наших подозрениях, то наш запрос может попасть к тому самому человеку, которого мы ищем. Он может передать эту информацию в Москву, а они, в свою очередь, предупредят своего человека. Поэтому мы не имеем права рисковать». Чем меньше людей знает об этой операции, тем лучше». Гос молчал затем неохотно признался. «Мы подставляем наших союзников. Это очень плохо. Но если вы считаете, что нет другого выхода, действуйте. В конце концов, мы работаем и на их интересы». О возможных агентах, которые будут ликвидированы, он даже не вспоминал. Давис кивнул двигая к себе папку ещё ближе. «Вы считаете, что информаторов двое?» — уточнил гос «Мы проверяем всю информацию», — уклонился от прямого ответа дэвис «Но пока не смогли найти возможного специалиста, который бы знал такие подробности и у нас, и в Европе. Возможно, что их двое, но еще более возможно, что их трое или четверо». Наступило неприятное молчание. «Вы хотите сказать, что русские начали массовую атаку на нашу агентуру, получив сразу несколько информаторов?» В абсолютной тишине голос директора ЦРУ прозвучал как приговор. «Да», — кивнул Давис, — «совершенно очевидно, что они готовились к подобной операции несколько лет и потратили на неё очень большие деньги. Вы знаете, какие сейчас цены на нефть. Россия захлёбывается в нефтедолларах. Возможно, что они получили дополнительное финансирование, хотя у наших специалистов до сих пор вызывает сомнение, что подобную операцию начала служба внешней разведки России. Они должны чётко понимать, что мы предпримем ответные меры, убирая наших бывших агентов в России и в странах СНГ. Кроме того, подобный вызов означает конец временному сотрудничеству наших спецслужб и возобновление холодной войны. Они должны это ясно понимать. Нефтедоллары. Услышал знакомое слово директор ЦРУ? Нефтедоллары. Сначала на эти деньги к нам приезжают террористы, которые учатся в наших лётных школах. Потом захватывают наши самолёты и убивают наших граждан. Потом на эти деньги они вооружают и финансируют своих сторонников по всему миру. А сейчас и русские, используя эти деньги, решили ударить нас в самое незащищённое место. Молчание длилось несколько секунд. Все ждали решения руководства. Восемь человек. Громко повторил уже в который раз директор ГОС. Наша задача быть рядом с ними в тот момент, когда у них за спиной окажутся ликвидаторы. Я даю разрешение на проведение активных мероприятий по нейтрализации приехавших в нашу страну профессиональных убийц. Мистер крейк вся координация этого проекта возлагается исключительно на вас. Спасибо, господа. «Надеюсь, в следующий раз мы увидимся по более приятному поводу». Крейг увидел, как к нему подошёл его напарник. «Если мы потеряем ещё одного агента, то можем не думать о своей пенсии», прошептал Крейг. «Я даже не представляю, что нам делать. Даже не представляю. Боюсь, что ещё раньше пенсию потеряют совсем другие люди», возразил Кинг, показывая сторону руководства.